Шлейхер. Последний канцлер республики. «Я находился у власти всего 57 дней», — сказал как-то Шлейхер в беседе с французским послом, — «и не проходило дня без того, чтобы меня кто-нибудь не предавал. Так что не толкуйте вы мне о немецкой порядочности». Лучшим подтверждением его слов были собственная карьера Шлейхера и его практические дела. Свою деятельность в качестве канцлера Шлейхер начал с того, что, не сумев заполучить в свой кабинет Гитлера, предложил посты вице-канцлера и министра президента Пруссии Грегору Штрассеру, надеясь тем самым внести раскол в ряды нацистов. Имелось основание полагать, что расчет его оправдается. Штрассер являлся вторым человеком в партии, а в ее левом крыле, искренне верившем в национал-социализм, пользовался даже большим влиянием, чем Гитлер. В качестве руководителя политической организации он был непосредственно связан со всеми нацистскими лидерами в землях и городах и мог, казалось, рассчитывать на их преданность. К этому времени он укрепился в мысли, что Гитлер завел движение в тупик. Сторонники более радикальной политики стали переходить на сторону коммунистов. Опустила партийная касса. Фрицу Тиссону было строго рекомендовано прекратить выдачу субсидий движению. Не было даже денег на выплату жалования тысячам партийных функционеров и на содержание отрядов СА. Одни эти отряды обходились партией в 2,5 миллиона марок в неделю. Типографии, печатавшие обширную нацистскую прессу, грозились остановить машины, если им не заплатят по просроченным счетам. 11 ноября Геббельс записал в дневнике, Финансовое положение берлинской организации безнадежно. Ничего кроме долгов и обязательств. А в феврале он пожаловался, что придется сократить жалование партийным функционерам. В довершении всего земельные выборы в Тюрингии, состоявшиеся 3 декабря, в тот день, когда Шлейхер вызвал к себе Штрассера, показали, что нацисты потеряли 40% голосов. Стало очевидно, по крайней мере, Штрассеру, что посредством голосования нацистам прийти к власти не удастся. Посему он настаивал, чтобы Гитлер отказался от девиза «все или ничего» и брал то, что дают, то есть вошел бы в коалиционное правительство Шлейхера. В противном случае, предостерегал он, партия развалится. Эту мысль он высказывал на протяжении нескольких месяцев, и дневниковые записи Геббельса за период с середины лета до декабря полны горьких сетований на нелояльность Штрассера по отношению к Гитлеру. 5 декабря на совещании нацистской верхушки в Кайзерхофе произошли открытые дебаты. Штрассер потребовал, чтобы нацисты терпимо отнеслись к правительству Шлейхера. Его поддержал Фрик, глава нацистской парламентской фракции, многие члены которой боялись лишиться депутатского жалования если Гитлер спровоцирует новые выборы. Геринг и Геббельс резко выступили против Штрассера и склонили на свою сторону Гитлера. Тот не пожелал терпеть режим Шлейхера, хотя, оказывается, по-прежнему готов был вести с ним переговоры. И миссию эту он возлагает на Геринга. Он уже был осведомлен, что за два дня до этого у Штрассера состоялась доверительная беседа с канцлером. 7 декабря Гитлер и Штрассер снова встретились в Кайзерхофе для откровенного разговора. Встреча закончилась громким скандалом. Гитлер обвинил своего главного сподвижника в том, что тот пытается нанести ему удар в спину, отстранить от руководства партии и расколоть нацистское движение. Штрассер гневно отверг все обвинения, уверяя, что никогда не занимался двурушничеством и, в свою очередь, обвинил Гитлера в том, что тот ведет партию к гибели. Видимо, во время той перепалки он высказал Гитлеру не все, что у него накипело после событий 1925 года. Вернувшись в номер отеля «Эксельсиор», где он остановился, Штрасс разложил все это в письме Гитлеру, закончив просьбой освободить его от всех занимаемых в партии постов. И это письмо, доставленное Гитлеру 8 декабря, произвело, как сказано в дневнике Геббельса, впечатление разорвавшейся бомбой в Кайзерхофе воцарилась кладбищенская тишина. «Все мы удручены и подавлены», признался Геббельс. Это был жестокий удар. Таких ударов Гитлер не испытывал на себе с 1925 года, с тех пор, как реорганизовал партию. И именно сейчас, когда он стоит, можно сказать, в преддверии власти, его главный соратник бежит от него, грозя уничтожить все то, что он создал за последние семь лет. «Вечером, — записал Геббельс, — к нам домой пришел фюрер». Трудно казаться веселым. Все мы угнетены еще и потому, что существует опасность полного развала партии. Все наши усилия оказались напрасными. Телефонный звонок от доктора Лея. Положение в партии ухудшается с каждым часом. Фюрер должен немедленно вернуться в Кайзерхов. В 2 часа ночи Геббелеса вызвали Гитлеру. Штрассер успел передать информацию утренним газетам, которые уже появились на улицах. Вот реакция Гитлера, воспроизведенная Геббельсом. Изменно, изменно, изменно. Несколько часов к ряду фюрер метался по гостиничному номеру. Акт предательства ожесточил его и глубоко ранил. Наконец он остановился и сказал, если партия распадется, то один лишь выстрел и через три минуты все кончено. Но партия не распалась и Гитлер не застрелился. Возможно, Страссер и достиг бы своей цели, что коренным образом изменило бы ход истории, однако в решающий момент он сдал позиции. С Гитлера Фрик разыскивал его по всему Берлину, чтобы пытаться как-то уладить конфликт и тем спасти партию от катастрофы. Но Страссеру надоела вся эта история, и он, сев поезд, отправился отдыхать в солнечную Италию. «Гитлер же...» оказывавшийся на высоте всякий раз, когда обнаруживал слабинку у своих противников, действовал быстро и решительно. Политическую организацию Дети Штрассера он возглавил лично, а начальником штаба назначил доктора Лея, Гаулейтера Кёльна. Приближенные Штрассера были изгнаны, а все лидеры партии приглашены в Берлин подписать новую декларацию верности Адольфу Гитлеру, что они и сделали. И снова коварный австриец вывернулся из положения, которое могло стать для него роковым. А Грегор Штрассер, которого многие считали фигурой покрупнее Гитлера, быстро сошел со сцены. В дневниковой записи Геббельса за 9 декабря он значился мертвецом. Два года спустя, когда Гитлер начал сводить старые счеты, он стал мертвецом уже не в переносном, а в буквальном смысле. 10 декабря, через неделю после того, как генерал фон Шлейхер дал ему подножку, Франц фон Папин начал плести собственную интригу. Вечером того же дня он выступил в закрытом клубе «Геринг-клуб», объединявшем представителей аристократических и крупных финансовых кругов. Из них он сформировал свой недолговечный кабинет, после чего имел частную беседу с бароном Куртом фон Шреддером, кельнским банкиром, оказывавшим финансовую помощь национал-социалистической партии. В этой беседе он попросил названного финансиста устроить ему тайную встречу с Гитлером. В своих мемуарах Папин утверждает, что Шредер сам подсказал ему мысль о такой встрече, а он, дескать, согласился. По странному совпадению мысль о встрече высказал ему от имени нацистского лидера Ивильгельм Кеплер экономический советник Гитлера и один из посредников между ним и деловыми кругами. И вот два человека, бывшие всего несколько недель назад в столь неприязненных отношениях, съехались утром 4 января в Кёльн, в дом Шредера, чтобы побеседовать, как они надеялись, в обстановке строжайшей секретности. К удивлению Папина, еще у входа его встретил какой-то человек и сфотографировал, однако он тотчас забыл о нем. Но наутро ему об этом напомнили. Гитлер явился в сопровождении Гесса, Гимлера и Кеплера. Он оставил их в гостиной, сам же прошел в кабинет Шредера, где и провел два часа наедине с Папином и хозяином дома. Сперва беседа не налажилась, так как Гитлер начал упрекать Папина за плохое отношение к нацистам в бытность его канцлером. Но скоро переключилось на то главное, что определило потом судьбу обоих собеседников и страны в целом. Момент для шефа нацистов был решающий. После бегства Штрассера он лишь ценой нечеловеческих усилий сохранил целостность партии. И всю страну, выступая по 3-4 раза в день на собраниях, призывая лидеров партии держаться вместе, следовать его курсу. Но настроение у нацистов по-прежнему было подавленное, финансовое положение партии бедственное. Многие подрекали ей скорый конец. Настроение в партии нашло отражение в дневниковых записей Геббельса за последние недели года. 1932 год принес нам сплошные несчастья. Прошлое было трудным, будущее выглядит мрачным и унылым. Не видно перспективы, пропала надежда. Из этого следует, что положение Гитлера было далеко не такое выгодное, как прошлым летом и осенью, чтобы торговаться. Однако не в лучшем положении находился и Папин, лишенный должности канцлера и они, как друзья по несчастью, сошлись во мнениях. Условия, на которых они встретились, являются предметом споров. Папин утверждал на Нюрнбергском процессе и в своих мемуарах, что не стремился действовать во вред Шлейхеру, а лишь рекомендовал Гитлеру войти в состав кабинета, формируемого генералом. Но зная по опыту, как часто Папин делал лживые заявления и, учитывая его естественное желание выставить себя в лучшем свете, более достоверной представляется картина, нарисованная на том же процессе Шредером Этот банкир показал, что в действительности Папин предлагал заменить кабинет Шлейхера кабинетом Гитлера Папина, которым они руководили бы на равных. Однако Гитлер сказал: если он станет канцлером, то будет подлинным главой правительства. Сторонники же Папина могут участвовать в нем в качестве министров, если захотят следовать его курсу многих перемен. Эти перемены включают устранение с руководящих постов социал-демократов, коммунистов и евреев и восстановление общественного порядка в Германии. Фон Папин и Гитлер, в принципе, договорились. Они согласились разработать дальнейшие детали в Берлине или в другом удобном месте. Переговоры, разумеется, велись в обстановке строжайшей секретности. Однако, 5 января, к ужасу Папина и Гитлера, утренние берлинские газеты вышли с громадными заголовками, сообщившими о встрече в Кельне с ругательными редакционными статьями в адрес Папина за его предательство в отношении Шлейхера. Хитрый генерал, будучи человеком догадливым, послал в Кельн своих людей. В их числе, как потом понял Папин, был и тот самый фотограф, который снимал его возле дома Шреддера. Помимо договоренности с Папином, Гильтер извлек из кельнской встречи два весьма ценных для него урока. Во-первых, он узнал от бывшего канцлера, что Гинденбург не сохранил за Шлейхером право на распуск Рейхстага. Это означало, что нацисты, сблокировавшись с коммунистами, могут, когда захотят, легко сместить Шлейхера. Во-вторых, во время беседы ему дали понять, что деловые круги западной части Германии намерены взять на себя долги нацистской партии. Через два дня после кельнских переговоров Геббельс упоминал о приятных событиях в политической жизни, но все еще жаловался на скверное финансовое положение. А уже через 10 дней, 16 января, отметил, что финансовое положение партии за две недели коренным образом улучшилось. Тем временем канцлер Шлейхер, не теряя оптимизма, Близорукова, если не сказать больше, продолжал попытки создать жизнеспособное правительство. 15 декабря он выступил по радио с неофициальным обращением к нации, призывая забыть, что он генерал, уверяя слушателей, что он не поддерживает ни капитализм, ни социализм, и что его уже не приводят в ужас такие понятия, как частная плановая экономика. Основная задача Шлейхера, по его словам, состоит в том, чтобы дать работу безработным и вернуть устойчивость экономики государства. Налоги повышаться не будут, зарплата понижаться тоже не будет. Он даже идет на то, чтобы отменить последнее решение Папина о сокращении зарплаты и пособий. Кроме того, он отменяет квоты сельскохозяйственного производства, введенные в угоду крупным землевладельцам и приступает к осуществлению планов, предусматривающих отчуждение у разорившихся юнкеров в восточной части страны 800 тысяч акров земли и раздачу ее 25 тысячам крестьянских семей. Цены на такие предметы первой необходимости, как уголь и мясо, подлежат строгому контролю. Это была попытка заручиться поддержкой тех самых масс, которым он доселе противопоставлял себя и интересы которых игнорировал. За выступлением по радио последовали беседы Шлейхера с лидерами профсоюзов, у которых создалось впечатление, что в организованных рабочих и в армии он видит две главные будущие опоры нации. Однако рабочие профсоюзы не захотели сотрудничать с человеком, которому не питали никакого доверия. Что касается промышленников и крупных землевладельцев, то они ополчились на нового канцлера за его программу, которую называли не иначе как большевистской, а дружеские жесты Шлейхера в адрес профсоюзов привели их в смятение. Владельцы крупных поместий негодовали по поводу его решения уменьшить государственные субсидии помещикам и приступить к экспроприации разорившихся поместья в Восточной Германии. 12 января Ландбунт, объединение крупных помещиков, выступил с яростными нападками на правительство, а его руководство, в состав которого входили двое нацистов, заявило протест президенту. Генденбург, сам ставший юнкером землевладельцем, призвал канцлера к ответу. Тогда Шлейхер пригрозил опубликовать секретный доклад Рейхстага об афере Восточной помощи. В этом скандальном деле, о котором все знали, были замешаны сотни юнкерских семейств, разжиревших на безвозмездных государственных займах, а также косвенно сам президент, поскольку восточно-прусское поместье, подаренное ему, было незаконно зарегистрировано на имя его сына, что освобождало последнего от налога на наследство. Невзирая на шум, поднятый промышленниками и землевладельцами, невзирая на прохладные отношения профсоюзов, Шлейхер почему-то уверовал, что все идет гладко. По случаю праздника нового 1933 года он и его министры нанесли визит президенту. И тот обласкал их, сказав, «Самые большие трудности позади, перед нами дорога к лучшему». 4 января, в тот день, когда Папин и Гитлер совещались в Кёльне, Канцлер устроил Штрассеру, возвратившемуся к тому времени из Италии, встречу с Гинденбургом. В беседе с президентом, имевшей место два дня спустя, Штрассел дал согласие войти в кабинет Шлейхера. Этот шаг внес смятение в стан нацистов, размещавшийся в тот момент в Липпе, где Гитлер и его главные подручные отчаянно бились за успех на местных выборах, чтобы укрепить позиции фюрера в дальнейших переговорах с Папином. Геббельс сообщает в дневнике о появлении там в ночь на 13 января Геллинга с дурными новостями о Штрассере. Главари партии рассказывает Геббельс, всю ночь обсуждали случившееся. Все были того мнения, что если Штрассер действительно примет предложение Шлейхера, то партия окажется в весьма затруднительном положении. Так думал и Шлейхер. 15 января в беседе с Куртом фон Шушнигом, тогдашним австрийским министром юстиции, Он безапелляционно заявил, что Гер Гитлер уже не проблема, его движение больше не представляет политической угрозы, судьба его решена, он канул в прошлое. Но Штрассер не вошел в кабинет. Не вошел в него и Гутенберг, лидер националистической партии. Оба решили вернуться к Гитлеру. Штрассера без обиняков отвергли, Гутенбергу же отнеслись радушнее. 15 января, в тот самый день, когда Шлейхелс Дорадно доказывал Шушнику, что с Гитлером покончено, нацисты добились успеха на местных выборах в Липпе. Успех, правда, был не столь уж значителен. Из 90 тысяч избирателей этой маленькой земли за нацистов проголосовало 38 тысяч, или 39%, на 17% больше, чем на прошлых выборах. Но Геббельс и его компания подняли такой шум вокруг этой победы, что произвели впечатление на ряд консерваторов, включая приближённых Гинденбурга и, прежде всего, стат-секретаря Мейснера и сына президента Оскара. Вечером 22 января эти господа тайно вышли из президентского дворца, поймали такси, чтобы не бросаться в глаза посторонним, как выразился Мейснер, и отправились в пригородный дом доселе неизвестного нациста по имени Иоахим Рибентроп. Являвшегося другом Папина, во время войны они вместе служили на Турецком фронте. Там их встретили Папин, Гитлер, Геринг и Фрик. По словам Мейснера, до этого рокового вечера Оскар фон Гинденбург был против каких-либо контактов с нацистами. Возможно, Гитлер об этом знал. Во всяком случае, он предложил поговорить с Оскаром с глазу на глаз. К удивлению Мейснера, Гинденбург младший согласился. Они уединились в соседней комнате и провели там около часа. О том, что сказал Гитлер сыну президента, не отличавшемуся ни блестящим интеллектом, ни твердостью характера, никогда не писалось. В кругу нацистов имели хождение разговоры, будто Фюрер обещал и угрожал одновременно. Угрожал, в частности, обнародовать сведения о причастности Оскара к Афюре Восточной помощи и о том, каким образом ему удалось избежать уплаты налогов на поместье отца. Что касается обещаний, то о них можно судить по тому факту, что спустя несколько месяцев семья Гинденбургов присоединила к своим владениям 5000 акров необлагаемой налогом земли, а Оскару Датоле полковнику в августе 1934 года присвоили звание генерал майора Как бы то ни было, нет сомнения в том, что Гитлер произвел на сына президента сильное впечатление. «Всю дорогу, пока мы ехали обратно в такси», — показал Мейснер на процессе в Нюрнберге, — «Оскар фон Гинденбург молчал. Сказал лишь, что делать нечего, надо пускать нацистов в правительство. Мне показалось, что Гитлеру удалось подчинить его своему обаянию». Гитлеру оставалось расположить к себе отца. Сделать это, по общему признанию, было трудно. Как не ослаблен был престарелый фельдмаршал, годы не сместили его крутого нрава. Трудно, но не невозможно. Деятельный, как бобр, Папин не переставал обрабатывать старика. И становилось все очевиднее, что Шлейхер, несмотря на свою изворотливость, теряет почву под ногами. Не удалось ему ни привлечь нацистов на свою сторону, ни расколоть их. Не сумел он изручиться поддержкой националистов, партии «Центр» и «Социал-демократов». 23 января Шлейхер посетил президента. Он признал, что не может добиться поддержки парламентского большинства и потребовал распустить Рейхстаг, чтобы править страной с помощью президентских декретов, как это предусмотрено статьей 48 Конституции. По словам Мейснера, генерал просил, кроме того, временно упразднить Рейхстаг и признался, что вынужден будет установить военную диктатуру. Таким образом, сколько бы Шлейхер ни хитрил и не лавировал, Он все равно оказался в том же положении, в каком находился в начале декабря Папин. Только теперь они поменялись ролями. Прежде Папин требовал предоставления ему чрезвычайных полномочий. А Шлейхер возражал, заявляя, что мог бы, став канцлером, обеспечить поддерживаемое нацистами парламентское большинство. Теперь сам Шлейхер настаивал на установлении диктаторского режима, в то время как Папин, хитрая леса, заверял фельдмаршала, что сможет склонить Гитлера на сторону правительства, которое получит поддержку парламентского большинства. Вот чем могут обернуться каверзы и интриги. Гинденбург напомнил Шлейхеру, почему он 2 декабря сместил Папина и указал, что с тех пор ничего нового не произошло. Поэтому он просит генерала и дальше добиваться парламентского большинства. Шлейхер понял, что дело его проиграно. Поняли это и те, кто был посвящен в его тайну. Геббельс, один из немногих посвященных, на следующий день записал. Шлейхера свалят в любой момент, так же, как он свалил многих других. Официальный конец карьеры генерала наступил 29 января, когда он подал президенту прошение об отставке своего кабинета. «Я уже одной ногой в могиле», — заявил Гинденбург обозленному Шлейхеру, и надеюсь, что мне не придется потом на небесах сожалеть о своем решении». «После такой несправедливости, господин президент, я не уверен, что вы действительно попадете на небеса», парировал Шлейхер и удалился с исторической сцены Германии. В полдень того же дня президент поручил Папину выяснить, нельзя ли сформировать правительство во главе с Гитлером на условиях, предусмотренных Конституцией. В течение недели этот хитрый, честолюбивый человек Тещил себя мыслью, а не предать ли ему Гитлера и не стать ли снова канцлером при поддержке Гугенберга. 27 января Геббельс записал «До сих пор не исключено, что Папин снова станет канцлером». За день до этого Шлейхер послал главнокомандующего армии генерала фон Хаммерштейна к президенту с поручением предостеречь его от назначения Папина. В обстановке сложных интриг Опутавших Берлин, Шлейхер в последнюю минуту стал настойчиво ратовать за назначение на свое место Гитлера. В ответ на это Гинденбург сказал главнокомандующему, что не намерен назначать австрийского ефрейтора канцлером. Воскресный день 29 января стал решающим. Заговорщики раскрыли свои последние карты и наводнили столицу самыми тревожными и противоречивыми слухами, причем многие из них не были беспоченными. Шлейхер снова отправил верного Хаммерштейна мутить воду. На этот раз тот встретился с Гитлером и предупредил, что Паппинс может оставить его в дураках, поэтому будет лучше, если фюрер пойдет на союз со смещенным канцлером и военными. Но Гитлер не проявил к этому большого интереса. Возвратившись к Кайзерхов, он созвал своих приспешников и заказал кофе с пирожными. За этой трапезой их и застал Геринг прибывший с известием, что на следующий день фюрер назначит канцлером. В тот вечер, когда нацистские главари, собравшиеся в квартире Геббельса на рейс-канцлер-плац, радовались этой важной вести, к ним явился миссар Шлейхера Вернер фон Альвин Слебен и сообщил еще одну потрясающую новость. Этот человек помешался на заговорах, они виделись ему даже там, где их не было. Он донес нацистам, что Шлейхер и Хаммерштейн объявили тревогу в Потсдамском гарнизоне, готовят выслать президента в Нейдек и установить военную диктатуру. Эмиссар сильно преувеличивал. Можно допустить, что названные генералы действительно вынашивали такую идею, однако до практических шагов было, по-видимому, далеко. Тем не менее, нацисты не на шутку стревожились. Геринг быстро, насколько позволяла его тучность, направился через площадь во дворец, чтобы предупредить Гинденбурга и Папина об опасности. О том, какие шаги предпринял Гитлер, позднее расскажет он сам. Моей немедленной контрмерой в отношении планируемого путча было вызвать командира СА в Берлин графа фон Гельдорфа и через него поднять по тревоге все берлинские отряды СА. Одновременно я поручил майору полиции Бекке, который, как я знал, заслуживал моего доверия, подготовиться к внезапному захвату здания на Вильгельмштрассе с шестью батальонами полицейских. Наконец, я поручил генералу Бломбергу, которого намечали в министра Рейсвера. По прибытии в Берлин в 8 утра 30 января немедленно явиться к старому господину и официально вступить в должность. С тем, чтобы иметь возможность уже в качестве главы Рейхсвера подавлять всякие попытки переворота. За спиной Шлейхера и главнокомандующего. В то сумасшедшее время все дело за чьей-то спиной. Генерал Вернер фон Бломберг был вызван не Гитлером, который еще не стоял у власти, а Гинденбургом и Папином из Женевы, где он представлял Германию на конференции по разоружению, чтобы стать министром обороны в кабинете Гитлера Папина. Этот человек, как подтвердил потом сам Гитлер, уже пользовался доверием фюрера, поскольку находился под влиянием полковника Вальтера фон Рейхенау, начальника его штаба в Восточной Пруссии, известного своими симпатиями к нацистам. Когда Бломберг прибыл в Берлин, это произошло 30 января рано утром, на вокзале его встретили два армейских офицера с двумя противоречивыми приказами. Некий майор фон Кутценен, адъютант Хаммерштейна, предложил ему явиться главнокомандующему, а полковник Оскар фон Гинденбург, адъютант своего отца, к президенту республики. Смущенный Бломберг поехал к президенту, который немедленно привел его к присяге в качестве министра обороны, уполномочив не только пресекать любые попытки мятежа в армии, но и подкреплять военной силой новое правительство, которое будет сформировано через несколько часов. Гитлер навсегда остался благодарен военным за поддержку, оказанную ему в тот решающий момент. Выступая вскоре после этих событий на партийном митинге, он сказал... Если бы в те дни нашей революции армия не пришла к нам на помощь, мы бы сегодня здесь не стояли. Таким образом, военные взяли на себя тяжкую ответственность, о чем им в дальнейшем придется горько пожалеть. В то ветреное утро 30 января 1933 года трагедия Веймарской республики, длившаяся 14 тягостных лет и состоявшая из неуклюжих попыток немцев заставить демократию действовать, приближалась к концу. Но завершилась она не сразу. В тот самый момент, когда оказалось, что занавес вот-вот опустится в последний раз, на сцене разыгрался маленький фарс с участием разношерстной группы заговорщиков, собравшихся на похороны республиканского строя. Вот как описал его позднее Папин. «Около половины одиннадцатого члены предполагаемого кабинета, собравшись в моем доме, прошли потом садом в президентский дворец и стали ждать в канцелярии Мейснера. Гитлер тут же повторил свои жалобы, что его не назначили комиссаром по делам Пруссии. Он считал, что это серьезно ограничивает его права. Я сказал ему, что к вопросу о его прусском назначении можно будет вернуться позже. На это Гитлер ответил, что при таком ограничении власти он вынужден будет потребовать новых выборов в Рейхстаг. Создалась совершенно новая ситуация. Спор ожесточился. Гугенберг, в частности, высказался против идеи новых выборов. Гитлер попробовал успокоить его, заверив, что независимо от результатов выборов в кабинет будет сохранен в том же составе. 11 часов, когда должна была начаться беседа с президентом, давно уже пробило, поэтому Мейснер попросил меня прервать дискуссию. Гинденбург не мог ждать дольше. Эта стычка произошла так внезапно, что я испугался, как бы наша коалиция не распалась еще до появления на свет. Наконец нас пригласили к президенту, и я сделал необходимые официальные представления. Генденбург произнес небольшую речь о необходимости всемирно сотрудничать в интересах нации и привел нас к присяге. Кабинет Гитлера стал фактом. Вот таким путем с черного хода, посредством бесчестной сделки с махровыми реакционерами, которых он в душе презирал, бывший венский босяк сделался канцлером Великой Германии. Правда, национал-социалисты составляли в правительстве несомненное меньшинство. На их долю в кабинете пришлось только три министерские должности из одиннадцати, да эти, если не считать поста канцлера, не были ключевыми. Фрика назначили министром внутренних дел, но полиция ему не подчинялась. В Германии, в отличие от других европейских стран, она входила в ведение отдельных земель. Третьим нацистом в правительстве был Геринг, но для него не нашлось министерства. Его пока назвали министром без портфеля, имея в виду, в дальнейшем, когда Германия будет располагать военно-воздушными силами, поставить во главе министерство авиации. Кроме того, он являлся министром внутренних дел Пруссии. Там в его ведение входила и полиция. Но эта должность была не столь заметна, поскольку все внимание общественности сосредоточилось на правительстве Рейха. Имя Геббельса, к удивлению многих, в списке кабинета не фигурировало. На этом этапе он остался ни с чем. В важнейшие же министерства отошли к консерваторам, убедившимся в том, что им удалось подчинить нацистов своим интересам. Нейрет как был, так и остался министром иностранных дел. Бломберга назначили министром обороны. Гугенберг взял себе Объединенное Министерство Продовольствия и Сельского Хозяйства. Зельт, шеф стального шлема, стал министром труда. Другие министерства Папин еще 8 месяцев назад отдал беспартийным экспертам. Сам Папин стал не только вице-канцлером, но и президентом-министром Пруссии. Гинденбург дал ему обещание принимать канцлера не иначе как в его присутствии, и Папин уверовал, что исключительное положение, которое он занял, позволит ему держать экспансивного нацистского лидера в рамках. Более того, такой состав кабинета отвечал замыслам Папина, был его детищем. Папин не сомневался, что благодаря стойкости старого президента, являющегося его другом, почитателем и опекуном, и умелой поддержки со стороны коллег-консерваторов, численно превосходивших буйных нацистов, в соотношении 8 к 3, он займет в правительстве руководящее положение. Но этот легкомысленный, слабохарактерный политик не знал Гитлера. Его вообще никто не знал и не представлял, какие силы его породили. Ни Папин, ни кто-либо другой, кроме Гитлера, не отдавал себе полного отчета в необъяснимой податливости тогдашних институтов, армии, церкви, профсоюзов, политических партий, а также широких средних слоев, настроенных не в пользу нацистов, и высокоорганизованного пролетариата, который, как мрачно констатировал много позднее Папин, сдались без боя. Ни один класс, ни одна группа лиц, ни одна партия не может снять с себя вину за отречение от Демократической Республики и за приход Адольфа Гитлера к власти. Кардинальная ошибка немцев, настроенных против нацизма, заключалась в том, что они не объединились для борьбы с ним. Даже в июле 1932 года, находясь на гребне популярности, национал-социалисты собрали только 37% голосов. Остальные 63% немцев, придерживавшихся антигитерской ориентации, были слишком разрознены, слишком недальновидны, чтобы сообщать действовать против общей опасности – которые, в противном случае, они не могли этого не предвидеть, сокрушит их. Коммунисты до конца следовали своей сомнительной идее. Сначала покончить с социал-демократами, социалистическими профсоюзами и остатками демократически настроенных средних слоев населения. Они руководствовались весьма спорной теорией. Даже если подобная тактика приведет к временной победе нацизма, за этим последует неизбежное крушение капитализма. А потом взять власть в свои руки и установить диктатуру пролетариата. Фашизм, с точки зрения большевиков-марксистов, есть последняя стадия умирающего капитализма. После него торжество коммунизма в восьмом мире. Социал-демократы за 14 лет пребывания у власти, которую им приходилось делить с другими партиями, и попыток сохранить с помощью всякого рода компромиссов коалиционное правительство истощили свои силы, ослабили энтузиазм до такой степени, что не звели свою партию едва ли не до уровня соглашательской оппозиционной организации. Вся ее деятельность свелась к выторговыванию уступок в пользу профсоюзов на которые социал-демократы в значительной мере опирались. То, что говорили некоторые социалисты, могло быть правдой. Что им не улыбнулось счастье, что коммунисты раскололи рабочий класс, что экономический кризис усугубил трудное положение социал-демократов, ослабил профсоюзы, отторгнул от них миллионы безработных, которые, впав в отчаяние, стали возлагать надежды либо на коммунистов, либо на нацистов. Но трагедию социал-демократов не объяснить одним лишним везением. В ноябре 1918 года они имели возможность создать государства, основанное на их же идеалах, идеалах социал-демократии. Однако им не хватило решимости. И вот на заре третьего десятилетия они превратились в усталую поверженную партию, возглавляемую благонамеренными, но в большинстве своем посредственными старыми людьми которые до конца остались верны республике, однако были слишком растеряны, слишком рабки, чтобы идти на большой риск. Без риска же невозможно было думать о сохранении республики. Поэтому, когда Папин снарядил отряд солдат, чтобы ликвидировать конституционное правительство Пруссии, они ничего не смогли ему противопоставить. Германии недоставало политически сильного среднего сословия, которое стояло бы между левыми и правыми, в других странах, во Франции, Англии, Соединенных Штатах, оно составляло основу демократии. В первый год республики демократы, Народная партия и Центр собрали все вместе 12 миллионов голосов, лишь на 2 миллиона меньше, чем две социалистические группы. Но впоследствии их влияние ослабело, их приверженцы начали тяготеть к Гитлеру и к националистам. В 1919 году Демократическая партия получила 74 места в Рейхстаге. К 1932 году она сохранила за собой всего два места. Число мест у Народной партии сократилось с 62 в 1920 году до 11 в 1932. Лишь католический центр не терял своих избирателей. После выборов 1919 года он имел 71 место а после выборов 1932 года – 70. Но еще со времен Бисмарка эта партия придерживалась оппортунистической политики, даже в большей степени, чем социал-демократы, и вставала на сторону любого правительства, лишь бы оно ушло на уступки ее корыстным интересам. Сохраняя на словах верность республики и ее демократическим основам, руководители этой партии вели переговоры с нацистами о передаче власти Гитлеру. Перещеголяли их только Папин и партии националистов. Будучи лишена политической силы среднего сословия, Германская республика не имела и того запаса прочности, которым располагали многие другие государства благодаря наличию в них подлинно консервативных партий. Немецкие националисты, находясь на вершине популярности, собрали в 1924 году 6 миллионов голосов, и получили в Рестаге 103 места, став второй по величине партии. Тем не менее, как это происходило почти на всех последующих этапах существования Веймарской республики, они уклонялись от ведущей роли в правительстве или в оппозиции. Лишь в двух случаях, это было в 20-е годы, они на короткое время вошли в состав правительства. Правые, чьи сторонники по большей части голосовали за партию националистов, Хотели одного – гибели республики и восстановления императорской Германии, которая вернула бы им прежние привилегии. А между тем республика относилась к правым как к отдельным лицам, так и к классу в целом исключительно терпимо. Как известно, она позволяла армии быть государством в государстве, промышленникам и банкирам извлекать высокие прибыли, юнкерам удерживать за собой убыточные поместья посредством государственных кредитов которые они никогда не погашали и которые редко использовали для повышения плодородия земли. Но этим своим великодушием республика не добилась от правых ни выражения благодарности, ни лояльного отношения. С присущей им узостью взглядов, предубеждением, слепотой, которые авторы этих строк кажутся теперь в ретроспекции непостижимыми, они наносили республике удар за ударом, пока в союзе с Гитлером не добили ее окончательно. В этом бывшем австрийском босяке консервативные силы видели человека, который, оставаясь их невольником, поможет достичь желанной цели. Уничтожение республики это лишь первый шаг. За ним должно было последовать создание авторитарной Германии, внутренняя политика, которая заключалась бы в том, чтобы покончить с демократической ерундой и с влиянием профсоюзов, а внешнее в том, чтобы отменить условия перемирия 1918 года, порвать то, что осталось от Версальского договора, воссоздать великую армию и вернуть стране при помощи военной силы, ее место под солнцем. Эти же цели преследовал и Гитлер. И хотя он располагал тем, чего не хватало консерваторам, поддержкой масс, правые не сомневались, что он в их руках. Разве не на их стороне численное превосходства 8 к 3 в кабинете Рейха? консерваторы полагали, что господствующее положение в правительстве позволит им осуществить свою задачу и без помощи варварского оголтелого нацизма. Всеми ведь признано, рассуждали правые, что они порядочные, богобоязненные люди. Империя Гогенцолернов зиздилась на военных захватах Пруссии, Веймарская республика на потерях после поражения в Великой войне. Но Третий Рейх не обязан своим появлением ни ратным победам, ни воздействуя извне. Он создан в мирное время мирными средствами, то есть руками самих немцев, сильными и слабыми одновременно. Никто, кроме них самих, нацистскую тиранию им не навязывал. Многие из них, вероятно, даже большинство, не совсем понимали, что произошло в тот полуденный час 30 января 1933 года, когда президент Гинденбург, действуя в рамках Конституции, верил постканцлера Адольфу Гитлеру. Но пройдет немного времени. И они поймут.